Глава 11 Иван. Боже, помилуй полярников. Я тащусь по поверхности, как ездовой олень. Система ремней, перекрещиваясь на груди, уходит за спину, где цепляется карабинами за передок новых модных саней. Короб — лодка из ОСБ с высокими бортами на четырех полозьях из двух пар лыж, моих и жены. Импровизированные нарты легко скользят по снегу, а за ними разматывается с катушки цветная бечевка из лавсанового волокна. Веревочка закреплена за шесть с фонариками и нужна для прокладки прямой тропы до соседской бани. Сейчас я иду неровным зигзагом, стараясь держаться своих вчерашних следов, но все равно сбиваясь с курса, останавливаясь и сверяясь с фонарями. Впредь между двумя точками будет натянут тонкий красный тросик. Тогда даже это жуткое выключающее вестибулярный аппарат плывущее небо не помешает мне двигаться туда-сюда по прямой. С нартами чувствую себя настоящим полярным исследователем Антарктики времен великих открытий, амундсеном или скотом. Лучше тем из них, кто выжил. Не могу припомнить, которому повезло. С одной стороны, им приходилось даже хуже моего. Температура немногим выше, зато ветер и метели А с другой — им было куда выбираться из той Антарктиды. А мне, похоже, некуда. Но в целом их пример меня вдохновляет. Они не одну сотню километров тащились до полюса и обратно. На мне какие-то жалкие полтора ста метров одолеть. И действительно, в этот раз дошел бодро, почти не петлял, хотя заметил странное явление. Мои вчерашние следы довольно сильно сгладились, хотя, казалось бы, должны пребывать вечно, как отпечаток подошвы Нила Армстронга в лунной пыли если, конечно, американцы действительно туда летали. Тем не менее, несмотря на отсутствие ветра и осадков, перемороженный в мельчайшую пыль снег как-то саморазглаживался. Возможно, от электростатики или каких-то других неизвестных мне явлений. Там, где я вчера тащил дверь с дровами, след, хоть и оплывший, хорошо различим, а вот неглубокие следы от снегоступов превратились в невнятные плоские лунки. Я торжественно вбил поглубже, так чтобы достать до плотных слоев лыжную палку в снег и привязал к ней тросик. Теперь вдаль уходит символически красная нить, на конце которой горят два огонька. Поярче от электрического фонаря, потусклее от свечного. снарт я снял элементы большой деревянной рамы, из которых собрал квадратную конструкцию, разместившуюся вокруг проломов крыши. К ним, с трудом вставляя руками в толстых варежках болты в заранее просверленные отверстия, закрепил самодельную стрелу с полиспастом. Теперь, когда у меня есть свой небольшой шахтный копер на ручной тяге, можно переходить к добыче ископаемых. Процедура получилась утомительной, но простой. Внизу я нагружаю дрова в огромную брезентовую сумку-короб, укрепленную по швам, прошитой парашютной стропой, прицепляю ее карабином к веревке, поднимаюсь по лестнице наверх и вытягиваю сумку через систему блоков на поверхность. Перегружаю дрова в сани и опускаю сумку обратно. Три сумки – полные сани. Времени на это уходит около часа, поскольку лазить в моем импровизированном скафандре по шаткой деревянной лестнице-стремянке приходится очень медленно и осторожно. Полные сани я с трудом, но все же тащу по поверхности. Благо они, в отличие от двери, не проваливаются. А там просто вываливаю из них дрова вниз, в лаз. Жена, выскакивая на грохот, собирает их и оттаскивает в дровник, с энтузиазмом пополняя запасы. Я проверяю фонарики и возвращаюсь с пустыми санями обратно. Конвейер. Все отлично получилось целых четыре раза, но вытащив дрова наверх в пятый... Я обнаружил, что красная нить исчезла, а фонари погасли. Я очень постарался не запаниковать. Ощущение такое, как будто меня выбросили в открытый космос, обрезали фал, и теперь я смотрю, как удаляется от меня по орбите сияющая махина МКС. Погасил фонарь и начал пристально вглядываться в темноту, надеясь увидеть, сам не знаю что. Кажется, что-то даже увидел, но тут же сильно, до тошноты закружилась голова. Закрыл глаза и продышался, уговаривая себя. «Успокойся. Тут всего чуть больше ста метров. А ты накатал санями такую дорогу, что ее было бы видно из космоса. Будь тут космос». «Помогло». Успокоился. «Действительно, не космос же». Еще раз тщательно вгляделся в темноту, приставив варежку к маске козырьком, чтобы пустота вместо неба не вышибала из равновесия. К немалому своему удивлению засек аж два источника света — тусклых почти никаких, но два. У человека недурное зрение на самом деле. В темноте мы можем увидеть огонек сигареты за полкилометра, а горящую спичку за полтора. Но определить расстояние при этом почти нереально. Это может быть мощный источник далеко или слабый близко. Так что не очень понятно, какой в этом практический смысл. Но я тщательно засёк направление на источники, взяв за реперную точку трубу банной печки и положив две длинных палки как указателя. Получилось что-то вроде часовых стрелок. Всё это я проделал на ощупь, чтобы не потерять из виду смутные огоньки вдали, и только потом зажёг свой фонарь. Лыжная палка, к которой был привязан красный шнурок, просто исчезла. Там, где она была воткнута, осталась ямка в снегу, но и только. Ни шнурка, ни палки. Но накатанная санями дорога, разумеется, на месте. Одна из палок указателей ей строго соосно, но вторая, указывала, получается куда-то в сторону трассы, где находятся намеченные в дальнюю перспективу магазин и заправка. Неужели там есть жизнь? До придорожного комплекса около трех километров. Если свет оттуда виден, то это довольно яркий источник. Туда обязательно надо добраться. За этими размышлениями дотащил дрова до дома, где и обнаружил источник света. Сама конструкция, лист фанеры со шваброй, служивший фонарным столбом, отсутствует, но фонари от нее лежат в снегу возле лаза. Свечной погас, а электрический продолжает тускло светить из-под слоя рыхлого снега. Судя по оплывшим уже следам, мою фонарную приспособу утащила волоком куда-то в темноту я достал из внутреннего кармана тактический фонарик и обшарил окрестности его узким дальнобойным лучом. Метрах в десяти обнаружил фанеру, но швабры в ней уже не было. Одна дырка. Сходил и хозяйственно вернул лист обратно. Вертикальная часть конструкции была просто воткнута в центре на трении, так что неудивительно, что выскочило. Скорее всего, что-то... Кто-то просквозило по поверхности между нашим домом и соседской баней, зацепив мой путеводный шнурок и, выдернув крепление, уволокло его с собой. Вопрос «что же это было?» оставим пока за скобками. Почему-то мне кажется, что ответ на него меня не обрадует. А главное, что этот ответ ничего мне не даст. Что бы ни бродило тут во тьме, черный альпинист с ледорубами, ледяной ходок с хрустальным мечом или пингвин-мутант с клювом теродактеля. это ни на что не повлияет. Нам все равно нужны дрова, еда и топливо для генератора. А значит, я снова и снова буду выходить на поверхность с санками, надеясь, что этой штуке в принципе нет до меня дела. Ведь если бы нечто, таящееся во тьме, хотело на меня напасть, то у него сегодня была уже куча возможностей. Я лучше буду думать, что оно не питается отставными кап-3 с подплава. На следующий день восстановил фонарную стойку. Лишней швабры не нашлось, так что пришлось воспользоваться каркасными рейками. Но вышло даже лучше. А вот шнурок я на этот раз цеплять за нее не стал, привязав к лыжным палкам с обеих сторон маршрута. И не прогадал. Уже на третьем рейсе шнурок с палками исчез снова. На этот раз я разглядел на снегу свежие следы. Палку выдернуло и потащило во тьму что-то быстрое. Отрывка она подлетела в воздух, упала в нескольких метрах и, увлекаемая шнурком, уехала куда-то в поля — оставив быстро затягивающийся след, похожий на отпечаток ползущей по песку змеи. Не сомневаюсь, что на той стороне шнурка произошло то же самое, но фонари на этот раз уцелели и светили, как ни в чем не бывало. Когда я потащился с дровами обратно, то разглядел поперек своей колеи какой-то довольно смутный, не то чтобы след, скорее оплывшую воронку, как будто что-то вылетело из-под снега или нырнуло туда. Чертовщина какая-то. С отсутствием шнурка пришлось смириться. Достаточно длинной верёвки у меня больше нет. Но я уже освоился на поверхности и спокойно хожу по своему следу, не сбиваясь и не блуждая. Секрет оказался в том, чтобы не пытаться смотреть вдаль, только себе под ноги, пялись в пятно фонаря. И тогда идёшь более-менее ровно. Стоит задуматься и поднять глаза — всё. Ориентация в пространстве летит к чертям. Сбиваешься с курса, несмотря на чётко видимую колею. Через пару минут начинается нечто вроде морской болезни. Подташнивает, кружится голова, расфокусируется зрение. Удивительный и неприятный феномен. Может быть, с магнитным полем что-то не так. Раз уж мир сломался, то можно ожидать чего угодно. Здравами я покончил на третий день, практически удвоив наш запас. Смерть от холода отдалялась, но не факт, что радикально Мне кажется, что температура на поверхности продолжает падать. Хотя ацетон пока не замерз, но субъективно вымораживать стало быстрее, и воздух все сильнее раздражает носоглотку. Я добавил еще один виток шланга под одежду, в результате чего стал окончательно похож на беременного тюленя. Но заметного улучшения не добился. Если в начале логистической операции «Дрова» я почти не мерз, то сейчас холодный воздух, согреваясь в обмотанном вокруг меня шланге, уносит тепло все заметнее. По-хорошему, надо бы придумать рекуператор, в котором тёплый выдох согревал бы холодный вдох. Нечто вроде тех конструкций, которые стояли у меня на вентканалах в доме. Но я никак не могу выдумать, как сделать компактный и необмерзающий теплообменник. Все мои эксперименты оказались неудачными. Конструкция моментально зарастает льдом от влаги выдоха. Я начинаю задыхаться, стёкла маски покрываются инеем. В общем, приходится пока терпеть. В последний выход за остатками дров прихватил с собой старый советский теодолит. Уже и сам не помню, откуда у меня этот раритет. Штатива к нему нет, но оптика и лимбы в исправности, так что я установил его основанием на срез банной трубы, погасил фонарь и подождал, пока глаза привыкнут к темноте. Принялся ловить трубой тот источник света, направление на который отмечено так и лежащей на снегу рейкой. Работать с мелкими винтами в толстых варежках та еще морока, Да и прислоняться маской к окуляру тоже не Так что времени на поиск ушло прилично. Я успел здорово подмёрзнуть без активного движения. Однако, в конце концов, сумел поймать маленькое пятнышко света в окуляр трубы. Даже двадцатикратное увеличение прибора не помогает разобрать, что это и как далеко. Просто источник света в темноте. Но это уже по нынешним временам сенсация. Где свет, там люди. И это даёт какую-то надежду на что-нибудь. — Может быть. Ведь я по умолчанию считал, что в сломавшемся мире остались только мы с семьей. Наличие других людей все меняет. Хотя и непонятно, в какую сторону. Совместив нули лимба и олеады, тщательно навелся на источник, потом закрепив лимб и открепив олеаду на фонарь у своего дома и записал угол карандашом на борту саней. Погрузив последние дрова, пристроил на трубе свечку, зажег и оставил маячком, надолго ее не хватит, но мне надолго и не надо. Дотащив сани, вывалил их содержимое в люк, поставил короб вертикально и водрузил теодолит сверху. Не без труда, но изловил прибором сначала свечку на трубе, потом дальнее свечение. Все, теперь у меня есть данные для триангуляции. Ну и дрова, конечно. Замерз, правда, как бобик. Не заболеть бы.